Глава 102. Пакистан. Гималаи, Среда. 8.10 Утро встретило густым туманом и снегопадом. Все кругом было закрыто плотной серой пеленой. Тронувшись в путь, проводник сказал, что есть надежда. Погода улучшится. Но Нангапарбат не снимал с себя плотного покрывала из темных туч. Филипп, укутавшись головой в теплый шарф, с трудом шел по глубокому снегу. Липкие снежинки летели в лицо, гонимые усилившимся ветром. Монах всегда держался сзади на расстоянии. Глядя вперед, среди несущейся в лицо стихии, Филипп старался не потерять из виду проводника. Вокруг пояса к нему была привязана плотная веревка, державшая пакистанца и писателя вместе. Как он не настаивал, на отрез отказался связываться. Проводник с удивлением и, казалось, ужасом слушал их разговор на эту тему. «Может быть, нам стоит переждать снег?» выкрикнул писатель, чувствуя, как сложнее становится идти. Местами он проваливался по колено в сугробы, с трудом продолжая путь, а иногда ему приходилось останавливаться, сгибаясь и прячась от порыва ветра, который нес волны тяжелого снега. «Нет смысла!» — услышал он проводника, идущего впереди, но из заметили его не было видно. «Лагерь здесь разбивать нельзя! Нас занесет! Но идти очень тяжело! Держитесь! Нам осталось совсем недолго! Я думать!» Голос проводника неожиданно оборвался. «Эй!» — крикнул Филипп. «Я вас не слышу!» Он подергал веревку, но она спокойно лежала на снегу. «Что случилось?» — спросил подошедший Вари. «Не знаю, но что-то не так!» Писатель, сматывая в руке трос, поспешил вперед так быстро, как мог. Ветер кружил снег, и Филипп с трудом был способен что-либо разглядеть. Монах не отставал. «Почему ты решил, будто что-то случилось?» «Мы с ним разговаривали, а потом он замолчал, и я подумал...» Неожиданно Филипп почувствовал, как веревка резко натянулась, а затем дернула его вперед. Писатель потерял равновесие и неуклюже повалился в снег. Однако трос продолжал его тащить, словно кто-то с неимоверным усилием тянул другой конец. И этот кто-то мог быть только проводник. «Филипп!» — крикнул Вари. Снег летел в глаза писателю, проскакивая за шиворот и тая под теплой одеждой. Одна варежка слетела и исчезла из вида. Филипп пытался изо всех сил стабилизироваться, но, не ощущая твердой поверхности под собой, сделать это было практически невозможно. Он уперся ногами в снег, пытаясь затормозить, но продолжал лететь вперед. Что-то действительно его тащило. вари крикнул он, но никто не отозвался. Видимо, монах сильно отстал, так как бежать по таким сугробам было абсолютно невозможно. Филип обернулся, пытаясь разглядеть его, и тут трос дернулся и резко увлек его вниз. Секунда, и писатель скользнул в ледяную расщелину ниже и ниже, в глубину скалы.